Глава пятая Лорен прошлась по камере и повернулась к Ольге, которая сидела на нарах, обхватив себя за колени. «Во всем этом есть один положительный момент», — заявила она. «Сейчас я с уверенностью могу говорить, что сидела в самой настоящей тюрьме. В этом есть определенный шарм, надо сказать». «И где же ты собралась рассказывать столь потрясающую новость?» — спросила Ольга, только для того, чтобы поддержать разговор. Она очень устала и перенервничала. Никогда даже в мыслях не думала, что может попасть в подобную ситуацию. Вышла, называется, погулять и развлечься с наследником клана Орловых, а ведь внутренний голос твердил, что это очень плохая идея, что стоило его послушать. Как это где? Лорен хищно усмехнулась. На светских вечеринках, естественно, это такая маленькая пикантность. Угу, еще татуировку тюремную набей. можно будет говорить всем и каждому, что ты отъявленная рецидивистка, только цс! И Ольга приложила палец к губам эта мысль, надо ее не упустить». Лорен снова прошлась по небольшой камере. «Почему нас отсюда не вытаскивают?» «Чтобы закрепить воспитательный эффект», — пожала плечами Ольга. «Личное распоряжение Императора. Именно поэтому дежурные не поинтересовались сразу, есть ли нам кому позвонить. А узнав ребят, сделали вид, что они им не знакомы». «Ха!» — Лорен хлопнула в ладоши. «Я так и знала, что близнецы — дети Императора. Андрей — наследник престола?» «Да, Роман — его младший брат раздолбай». Ольга снова обхватила колени и прижалась к ним щекой. «И каково это быть девушкой наследника?» Лорен посмотрела на нее с жадным любопытством. «Понятия не имею», — ответила Ольга и прикрыла глаза. «Андрей сегодня в первый раз меня пригласил». «О!» — Лорен села рядом с ней. «Вот это первое свидание запомнится надолго». «Что-то мне подсказывает, что это свидание, скорее всего, последнее». Ольга невесело усмехнулась. «Ну не скажи», — Лорен покачала головой. «Такое совместное приключение сближает. К тому же не просто же так наследник тебя пригласил. Значит, хотел провести с тобой время наедине, ну или где-то близко к этому». Ольга промолчала. Она никогда никому не признается, что Андрей Орлов пригласил ее в качестве ширмы, чтобы исключить повышенное внимание к его особе со стороны других девушек. Хотя логику Андрея она не могла понять. Но какая из нее ширма? Если бы какая-нибудь красотка, вроде той же Лорен, захотела увезти ее от наследника то даже не спросила бы, как ее зовут. И что ей нужно было делать в этой ситуации? По голове соперницу стулом бить? Ее передёрнуло, когда она вспомнила, как била стулом того негодяя, который хотел ударить Андрея. Она тогда так испугалась за этого охламона. Ничего этого Ольга, естественно, Лорен не сказала. Вместо этого она встала со своего жесткого сиденья и принялась прохаживаться по камере. Они с Лорен сидели в этой клетке одни. Других женщин-правонарушительниц в этом участке этой ночью не было. «Даже полиция нравов никого не притащила за нелегальную торговлю собственным телом вне специальных лицензированных и сертифицированных заведений. Хотя девушка не исключала и тот вариант, что им сюда специально не притащили соседок, чтобы хоть как-то пощадить остатки гордости знатных арестанток. С парнями так не церемонились. Ольга видела, как к ним в камеру протащили какого-то забулдыгу. Спать не хотелось. Несмотря на позднюю ночь, было как-то не до Лорен сидела на скамье и с любопытством рассматривала её». Видимо, пыталась понять, что же привлекло наследника Ивановой. Ольга ей не мешала в этом нелегком деле. Раскальзывала в ее голове подлая мыслишка, что если Лорен поймет, то непременно с нею поделится, потому что сама она никак этого понять не могла. А еще ей было необходимо узнать, что вообще произошло, кто были эти нападавшие и каким боком здесь брат с сестрой Гамильтон, потому что было очевидно, что нападение это не запланированное, и орловые для нападавших были не целью, а досадной помехой, которая, тем не менее, спутала все их карты. Наверняка никто из бандитов и не предполагал, что сыновей клана могут обучить настолько хорошо. Интересно, а что бы с ними было, столкнись они не с сыновьями, а с их отцами. Ольга только глаза закатила. У нее была хорошая фантазия, но не настолько, чтобы представить, что стало бы с бедолагами. Но вопрос оставался открытым, и Ольга решительно направилась к Лоран. Села рядом с ней и, улыбнувшись, спросила, «А зачем вообще эти уроды на вас напали?» Гарри после моего вопроса сидел, и глупо хлопал глазами, явно не понимая, что именно я от него хочу услышать. «Андрюха, ну зачем же вот так в лоб? Нет в тебе гибкости». Ромко сел рядом с Гарри и мягко улыбнулся. И он не виноват, что даже мягкая улыбка на лице некроманта выглядит несколько зловеще. Да и Гарри сложно упрекать в том, что тот отшатнулся и постарался сесть от Ромки подальше. Вот только от брата еще никто пока не смог уйти. «Да брось, я не кусаюсь». К тому же Андрей качественно запечатал у всех нас источники, и вряд ли я смогу уговорить его выпустить мой дар на свободу». «В каком смысле Андрей запечатал наши источники?» — пробормотал Гамильтон. «В прямом. Ты что, не заметил, что в клубе никто не мог использовать магию? Даже те, кто уже давно перешагнули порог допустимого возраста. Те, нападавшие на нас, например», — проворковал Ромка. «Да и артефакты перестали работать, такое, увы, не скроешь. И лично я морально готовлю себя к последствиям». «А почему он не вернет все как было?» Говоря это, Гамильтон не смотрел на меня. Ромка полностью завладел его вниманием. «Потому что магия смерти может быть весьма приличным аргументом, который развязывает язык самым упорным. Но тебе ведь нечего от нас скрывать, не правда ли? А значит, Андрюхе и незачем здесь это делать. Мы тебе и твоей сестре жизнь спасли. Ты же не будешь этого отрицать?» И Ромко снова улыбнулся. «Только подозреваю, что сейчас он сделал это зловеще намеренно?» «Что вы от меня хотите?» Гарри решительно выпрямился, глядя на нас с неприязнью. «Мы хотим узнать, что же произошло в клубе». Я сел с другой стороны и наклонился к Гарри, покосившись на спящего мужика, который в это время всхрапнул. «Вроде бы спит, но лучше все таки громкость уменьшить. Собственно, гораздо лучше бы задавать такие вопросы где-нибудь в другом месте. Вот только именно здесь Гамильтон настолько уязвим, что не сможет долго отмалчиваться. К тому же я не думаю, что информация, которую может выдать Гарри, является сверхсекретной». «Да об этой драке уже все знают, кто не спит. А те, кто спит, узнают утром. И да, я, как и Ромка, морально готовлю себя к последствиям». Но все же понизил голос до шепота. Сейчас меня слышали только Гарри и Ромка, и брату пришлось сильно нагнуться, чтобы все расслышать. «Драка», — немного помолчав, ответил Гэмильтон тоже шепотом, «Вы там были и сами все видели. Какие-то придурки решили подраться с випами, такое случается». «Случается», — кивнул я вот только когда хотят просто подраться, не хватаются за дикобраза. «Кроме того, что эту игрушку не носят с собой просто на всякий случай», — хмуро добавил Ванька. «Она, как ты знаешь, для драк не предусмотрена». «Дико...» — Гарри внезапно побледнел. «Вы уверены?» «Конечно уверены, конечно уверена, — Ромка перестал скалиться. «Как ты думаешь, почему Андрюха все артефакты заглушил в клубе, вместе с источниками всех находящихся там магов?» «Гарри, нам с открытыми источниками было бы гораздо проще». Я придвинулся ближе и почти зашептал. «Ромка всего лишь обозначил бы свой дар, чтобы все стали шелковыми, Вот только убийцы успели бы выбросить иглу дикобраза, и никакой стол не спас бы тебя. Надеюсь, ты это прекрасно понимаешь». «Значит, эти твари протащили дикобраза», — как заведенный повторил Гамильтон. вы точно уверены?» «Конечно», — Ромко закатил глаза. «Потому что вот он». И мой братец вытащил из кармана небольшой артефакт в виде диска, который разбирался в браслет». Именно так в виде браслета на руке нападавший сумел протащить его в клуб. Этот артефакт мог метать ядовитые дротики, активировался с помощью подачи в него капли силы. Мы же с Ромкой, да и Ванька знали, что это такое, поэтому иллюзий по поводу намерений нападавших у нас не было. Просто нас учил Денис Устинов разбираться в подобных штуках. Учил он нас качественно. Иногда мне казалось, что слишком качественно. И все мои вопли на тему, что мне как бы все это знать не обязательно, пропускались им мимо ушей. А чем больше я вопил, тем больше нас гоняли. Вскоре эту связь прочувствовали все мальчишки нашей школы и пообещали устроить мне темную, если я не заткнусь. Так я на собственном опыте узнал одну простую истину. Никакой титул тебя не защитит, если ты настроишь против себя большинство. Думаю, что когда-нибудь очень не скоро мне эти знания ой как пригодятся». Гамильтон тем временем молча разглядывал смертельную игрушку, которую Ромка умудрился каким-то образом забрать из-под стола, куда его забросил главарь, когда тот не сработал. Наконец он оторвал от браслета взгляд и посмотрел на меня. «Это внутренние дела моего клана», — твердо произнес Гарри вслух, перестав шептать. «Вас они не касаются». «Нас чуть не убили с тобой за компанию», — Ромка вскочил. «Вот что он за маг смерти. Вроде бы некроманты должны быть холодными и размеренными». Этот же взрывается, как петарда, за полсекунды. Мы как минимум должны знать, за что. Для вас это было всего лишь стечение обстоятельств. Гамильтон сжал губы. Да что ты уперся. Я положил руку ему на плечо, от чего парень вздрогнул. Мы же можем помочь, но нам нужно знать, в чем помогать, и не возникнут ли подобные обстоятельства еще раз в скором времени. Просто держитесь от нас подальше, вот и все. Хмуро произнес Гарри. И потом... «Этого на самом деле не должно было случиться, ни при каких обстоятельствах. Всего лишь стечение обстоятельств, говорю же вам». В его последних словах я почувствовал слабину и решил надавить посильнее. Еще немного, и Гамильтон хоть что-то нам расскажет. Я чувствую, что он растерян и слегка поплыл». «Слушай, Гарри...» Закончить мне не дали. С той стороны, где сидел дежурный, послышался шум, заставивший всех нас напрячься. Сам дежурный вскочил и метнулся в сторону двери, которую не было видно «Отсюда...» «Матвей Игоревич?» — голос дежурного звучал испуганно. «А что вы тут...» «Я пришел за сыном и...» хм, «Другими сыновьями клана. Также прошу выпустить детей клана Гамильтон из Содружества и Ольгу Иванову». Ванька, услышав голос отца, попытался спрятаться за вскочившего Ромку. «Мы же с братом замерли на месте». «Ничего себе, уже утро», — пробормотал я, глядя на часы. «Неужели они не могли кого-нибудь за нами послать? Зачем Матвей сюда пришел? «Кто это?» Шепотом спросил меня Гамильтон. Матвей Подоров, глава службы безопасности при императоре, также шепотом ответил ему Ромко. Я знаю, кто такой Подоров. Гарри вздохнул, встал с нар, схватил пиджак, который подстелил себе под спину и принялся одеваться. Неужели он только что узнал, что мы сидим здесь? И Гамильтон нахмурился. Похоже, такая неосведомленность Матвея его немного огорчила. Я бы на это не рассчитывал, философски ответил Ванька который уже немного успокоился и принял неизбежное. К клетке девушек пробежал дежурный и загремел ключами. Нас от них отгораживала стена, и мы не видели, как они переносят тягость заключения. Вид у него при этом был напуганный. Похоже, он еще не отошел от очень неожиданной встречи с Матвеем. Открыв дверь женской клетки, дежурный побежал к нам. Его лицо по цвету напоминало переспелый помидор. «Я думал, за вами юриста клана пришлют», пробормотал он, открывая перед нами дверь. «Оно вон как оказалось». Он окинул нас внимательным взглядом, видимо, пытался понять, кто из нас кто. Так ничего и не поняв, дежурный посмотрел на пошевелившегося мужика и рявкнул. «За тобой никто не приходил, так что лежи, где лежишь». После этого он вытолкал замешкавшегося Ромку из камеры и быстро закрыл дверь. Мы же весьма неохотно потянулись к выходу. Вот же, ждали, когда нас отсюда вытащат, а когда это произошло, ноги сами идти отказались. Матвей ждал нас, все еще стоя возле двери. Рядом с ним уже стояли девушки». Он смерил нас по очереди задумчивым взглядом. «Ну что же, думаю, что это неплохой опыт. Константин вернулся, так что мне нет нужды воспитывать вас», — сказал он спокойным тоном. «Андрей, Иван, ключи от ваших машин. Надеюсь, вы не разучили ими пользоваться. Да, отвезите Иванова в школу, а я провожу наших гостей до их особняка». «Откуда вы знаете?» — начал Гарри и тут же прикусил язык, покраснев под насмешливым взглядом Матвея. «Да, конечно, я не подумал». Я забрал ключи с тоской, думая о том, что нас ждет дома. Желание отодвинуть этот процесс становилось навязчивым. Когда мимо меня проходила Лорен, то так сладко улыбнулась и так откровенно пробежалась по мне взглядом, что я сразу понял, она знает, кто я. На Ромку глянула больше с любопытством и мельком, так что последние сомнения в том, что девушка нас умудрилась различить, пропали. «Ты с Ванькой поедешь?» – спросил я у брата. «Да», – кивнул он, – «мы поедем очень длинным и кружным путём». Ромко вздохнул. «Давай дома встретимся на порке». «Не напоминай мне об этом». Я поморщился и подошел к Ольге. «Ты как?» Взяв ее за руку, я вышел из участка. Всю дорогу, пока мы шли к моей машине, она молчала, и лишь когда мы устроились в прохладном салоне, ответила. «Знаешь, я думала, что у меня что-то вроде свидания, но Лорен права, такого свидания я никогда не забуду. Однажды я буду рассказывать внучке, что провела ночь с наследником престола». Правда, мы сидели в разных камерах в тюрьме, но ночь была незабываема. «Внучке?» Я завел мотора и удивлённо посмотрел на нее. «А ты исключаешь вариант, при котором я однажды выйду замуж?» Она усмехнулась. «Или же что, у меня появится именно внучка, а не внук, к примеру?» «Нет, не исключаю. Думаю, что это в любом случае когда-то произойдет. Я покосился на девушку, которая сосредоточенно смотрела на дорогу. «Тебе, Лорен, случайно не рассказала, что на самом деле произошло в клубе?» «Лишь намеки, Ольга вздохнула. Похоже, какие-то межклановые разборки, но ничего конкретного она мне не сказала. «Межклановое выяснение отношений на территории другого государства?» Я нахмурился, «Только мне кажется, что это не совсем нормально. В это время мы подъехали к воротам школы. Город еще спал, на улице было светло, но солнце еще пряталось в рассветной дымке. Дороги были пустыми, и я сам не заметил, как мы долетели до места. Эх, я хотел, как Ромко, ехать долго, печально и кругами». «К нам вышел охранник. У него на лице не было даже намека на сонливость. Вот эта выдержка. У меня такой нет». «Сиди», — сказал я, когда Ольга взялась за ручку, чтобы открыть дверь и выйти из машины. «Ты решил заехать на территорию?» Она удивленно посмотрела на меня. «Да», — ответил я коротко. Охранник тем временем кивнул и дал добро на въезд. «Но зачем?» Она смотрела пристально, пытаясь понять, что взбрело мне в голову. «Я хочу, чтобы ты мне рассказала все, о чем тебе говорила Лорен». «Мне не нравится это дело, и не нравится, что мы вроде бы случайно оказались на этом чертовом балконе», — ответил я, нахмурившись. «У меня такое чувство, что Империю пытаются втянуть во что-то непотребное». И я решительно вышел из машины и направился вслед за Ольгой. Мы опомнились только тогда, когда за моей спиной закрылась дверь. все таки бессонные ночь и выброс адреналина вечером давали о себе знать. По-хорошему, надо было прийти сюда завтра и спокойно поговорить, но реакция была замедлена, а домой жутко не хотелось. «Вот только какого хрена я не остался в гостиной?» «Это моя комната», — негромко проговорила Ольга. «Да, я заметил. Чтобы не выставлять себе еще большим идиотом, я сел на небольшой диванчик, стоящий напротив кровати. Вот туда я старался не смотреть». «Ты не хочешь подождать меня в гостиной?» — Ольга нахмурилась. «Мне нужно привести себя в порядок». «Подожду, пожалуй, здесь», — спокойно ответил я и посмотрел на нее снизу вверх, улыбнувшись. Я всегда думала, что Орловы отличаются поразительной наглостью, но сейчас я в этом убедилась. Иванова схватила какую-то одежду с кровати и бросилась в ванну. Я же пожал плечами. Ну да, она права. И что? Тут на меня накатила просто дикая усталость. Я закрыл глаза, как сам себе говорил всего лишь на минутку, и провалился в сон.